Глава четвертая. Ава. Сквозь ветви пробивался косой луч света, пока мы шли по склону реки. Чем дальше мы шли, тем больше казалось, что мы приближаемся к какой-то цивилизации. Между корявыми стволами виднелись разрушенные каменные арки, увитые лозами с красными цветами. Торин следовал позади меня, и я украдкой несколько раз посмотрела на его спортивную фигуру с обнаженной грудью. Казалось, что его угловатые татуировки отражали лунный свет, становясь похожими на лезвие. С одной стороны, я ценила то, что он был рядом, заботился о моей безопасности, но с другой стороны, и это перевешивало, я возмущалась тем фактом, что он, вероятно, бросит меня и женится на ком-нибудь другом. Ему нужна королева, а я больше не была подходящим вариантом. Мысль о том, что он сидит на своем отремонтированном троне рядом с кем-то вроде Мории, Я не росла в этих мирах, не воспитывалась во вражде между королевствами. Какой смысл тысячелетиями лелеять взаимную ненависть? Я снова взглянула на него, и у меня защемило сердце при виде его физического совершенства. «На ком ты женишься?» «Не знаю, зачем?» — спросила, когда на самом деле не хотела знать ответ. «На ком я женюсь, Ава, не имеет никакого значения. Для меня главное — как можно скорее вернуться обратно и починить трон. Без него у меня нет никакой силы», — тихо произнес он. «Может быть, море или клина. Любая из них подойдет идеально. Хотя, честно говоря, подозреваю, что моей самой большой любовью в жизни останусь я сам. И можешь ли ты меня винить, подменыш?» Я резко обернулась и прервала его, прижав ладонь к груди. «Только не море. Она тебя ненавидит. Она обвиняет тебя в убийстве сестры». Я действительно убил ее сестру. «Зачем?» Ее звали Мелисандия, и я похоронил ее в храме Астары. Он глубоко вздохнул. Это был несчастный случай, о котором я с тех пор сожалею каждый день. Но до этого момента я не мог никому рассказать. Только моя сестра знала. Он поймал мой взгляд, и в его голубых глазах читалась печаль. Я убил ее, Ава. Я уставилась на него, и мое сердце сжалось. Не знаю, понимал ли он, что море неуравновешенное и опасное. Она заколола Алису. Торин, не думаю, что она считает это несчастным случаем. Его глаза вспыхнули, и он приложил палец к губам. Его взгляд переместился на что-то за моим плечом. Я чувствую запах другого неблагого. Я глубоко втянула носом новый лесной аромат. Под суглинком, мхом и миндальным запахом грибов пробивалось что-то соленое. Сосредоточившись, я услышала где-то в глубине леса пение. Здесь течение реки становилось более спокойным, и она уже не шумела бурным потоком, а скорее ласково плескалась о берег. В ночной тишине лесная жизнь вокруг меня, казалось, издавала слабый гул, похожий на тихую лесную музыку. Я повернулась обратно к тропинке. Дальше по течению реки между разрушенными каменными сводами пробивалось слабое голубое свечение. Песня, казалось, звала меня, заманивала ближе. Я двинулась вперед, в то время как Торин шел за спиной, шагая практически бесшумно. Мы прятались за густой красноватой листвой, и я вглядывала сквозь нее в голубой свет. Я заметила его источник — большие светящиеся светлячки, порхавшие в воздухе над журчащей поверхностью воды, и там, опершись руками о берег реки, лежала неблагая женщина. Ее мерцающие белые волосы не спадали на обнаженные бронзовой плечи, На ней была маленькая шляпка из ярко-красных перьев и прозрачная зеленая вуаль, закрывавшая лицо. Она выглядела не особенно опасной. Вытянув шею, я заметила радужную чешую, блестевшую у нее на лопатках. Я повернулась к Торину, и он прошептал «Мэрроу». «Думаю, безобидная. Она не может выйти из воды». «Мэрроу». «Морское мифическое существо в ирландской мифологии, схожее с морской девой или водяным». Я глубоко вдохнула, пытаясь уловить запах какого-нибудь другого существа, но ничего не почувствовала. Мэроу снова запела тихую, нежную, красивую песню, которая гармонировала с окружавшими нас звуками жизни, действующими на нас усыпляюще. Глубоко вдохнув, я пробралась сквозь листву, гладкие листья мягко скользнули по моей коже. Мэроу повернулась, посмотрела на меня и замолчала. Она склонила голову набок, в ее фиалковых глазах читалось любопытство. Я нерешительно улыбнулась. «Привет». Она втянула носом воздух и заговорила на певучем незнакомом языке. «Прости, я не понимаю». Она снова сделала глубокий вдох «Кром, Изавель!» — она улыбнулась. «Мэп!» Она казалась довольно дружелюбной. Я улыбнулась в ответ и коснулась своей груди. «Ава!» «Мэп!» — это королева. «Прости, тебя зовут Изавель?» Она улыбнулась мне, ее глаза сияли. «Изавель!» «Боги!» Я почувствовала себя очень глупо. Я выглядела как неблагая, но ни слова не могла сказать на их языке. Изавель, если ее действительно так звали, хихикнула. Она приподнялась из воды, демонстрируя мокрое серебристое платье без рукавов, которое прилипло к ее телу. Она выглядела очаровательно. Может быть, неблагие вообще никакие не демоны? Может, на протяжении веков их демонизировали враги, но на самом деле они были очень милыми. Интересно, решил ли Торин, что я уже в безопасности? Я попыталась придумать, что сказать дальше, когда Изавель указала на цветущее дерево. Я неуверенно шагнула ближе, и она улыбнулась. Между цветами росли маленькие пурпурные ягодки. Когда я указала на них и приподняла брови, Изавель кивнула. Может быть, она хотела перекусить? Я собрала пригоршню ягод и поднесла их ей, присев на корточки у края реки. Она положила одну в рот, улыбаясь мне. Затем протянула ладонь. Она хотела меня угостить. Я не привыкла к таким интимным жестам с незнакомыми людьми, но, возможно, именно так неблагие заводили друзей. Не похоже на двор скорби. Я приоткрыла губы, и она положила мне в рот ягоду. Сомкнув зубы, я почувствовала на языке терпкий вкус. Да, я слышала, что опасно пробовать еду и пить вино в королевствах Ферри, но я была одной из них. Потому я присела у воды на корточке, и мы разделили оставшуюся пригоршню ягод. Когда мы закончили есть, моя ладонь уже окрасилась фиолетовым соком. Я встала, желая спросить, что меня ждет дальше по тропинке. Найду ли я деревню, или город, полный красивых, любящих перекусить фейри. Но я не знала ее языка, поэтому указала вниз по течению реки и приподняла брови. Мэроу снова втянула носом в воздух, ее улыбка медленно угасла. Может, она чувствовала присутствие благого короля? В ее взгляде читалась печаль, а верхняя губа скривилась, обнажив смертоносно острые клыки. Я отшатнулась. Она запрокинула голову. Ее шляпка с перьями упала в воду. Она открыла рот и издала громкую, жалобную песню, в которой я распознала лишь одно слово «Изавель», за которым последовало слово Морганд. Мой пульс участился. Это уже не казалось таким дружелюбным, и я бросилась обратно в листву. С другой стороны, в ночи эхом разносились топот и треск веток. Сердце бешено заколотилось. За мной охотились. Не успела я в полной мере осознать опасность, как острая боль пронзила сначала плечи, а потом поясницу. Из легких тотчас выбило весь воздух от агонии, охватившей мышцы и кости. Я упала на сырую землю и услышала, как Торин позвал меня по имени. Он подхватил меня на руки, крепко прижал к своей обнаженной груди и побежал. По мере распространения яда мышцы сводила судорогой, Я из последних сил цеплялась руками за шею Торина. Меня подстрелили дротиками. «Это было ошибкой», — Произнес Торин, резко остановившись, и опустил меня на землю. Спину пронзила боль, и я перекатилась по мшистой земле. Затуманенным взглядом обвела лесную подстилку в поисках Торина. Как у святого Себастьяна, из его обнаженной спины тоже торчали дротики, и он изо всех сил пытался приподняться. На четвереньках подполз ко мне и выдернул дротики из моей плоти. Я потянулась к нему, чтобы помочь, но тут чей-то ботинок пригвоздил его к земле, а меня отдернули назад.